ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Горх», — подумал Федор, пристально глядя на солнечные блики, играющие поверхностью воды. «Когда это началось?» «В тот год такой же черной весны, когда мы с Хардовым отправились выслеживать его?» «Нет, это началось раньше». «Странно звучит, но это началось, когда еще никто не слышал о Горхе, даже Агнец. Горх еще не явил себя». Не успел натворить бед, но это началось раньше. Теос, крестив ноги, сидел на вершине холма и глядел вдаль, на мир, не оскверненный туманом. Он находился в гостях у сестры и наслаждался покоем. Старался не думать о том, что представляет из себя чистый дом сестры, вложен ли он, подобно матрешке, в мир, который пожрала мгла, Или он не более чем прекрасная иллюзия, которая развеивается, как только ты уходишь отсюда? Впрочем, одна мысль все же занимала его. Недавние слова его гостеприимной хозяйки. Должна родиться девочка, которой отведена огромная роль в грядущем. Ей суждено связать множество вещей. И только так, воин Тео, ты сможешь пройти сквозь туман. Но ее впереди ждет много тьмы, в которой даже я не в силах всего узреть. — О ком же ты говорила, хозяйка-сестра? — подумал Федор, сидя на берегу Клязьминского моря и разглядывая солнечные блики поверхности воды. — Вот у меня был Алексей Рагнец, но даже он не помог нам с Хардовым, не указал на ключ к разгадке, возможно ли пройти сквозь туман. «О ком же ты говорила?»